Глава 5 Обычно наш район казался мне пустынным пятиэтажные дома с желтыми ржавыми пятнами на белых кирпичах, ряд машин на парковке, пустующие детские площадки, и люди, бегущие по своим делам куда-то в центр, где кипела жизнь красивая и безопасная. Сейчас я замечала каждого человека, чувствовала каждый взгляд, и это раздражало. Мертвый район утром казался. Через чур живым. Я почти подошла к нужному подъезду, когда услышала крик, наполненный отчаянием и облегчением одновременно. «Аврора, милая!» Мама стояла у двери. Ее лицо опухло, под глазами появились темные круги. Руки так тряслись, что даже обнять меня ей было трудно. Этой ночью она точно не сомкнула глаз. «Где же ты была? Как хорошо, что ты жива!» Если бы она не была такой ранимой, скорее всего, отругала бы за несублюдение комендантского часа, узнав о причине моей ночной прогулки. Вероятно, посадила бы под домашний арест до самой свадьбы. Но она смогла только зарыдать на моем плече и шептать слова благодарности, что я снова рядом. Я обняла ее в ответ, но сдержана. Какая-то скованность была внутри, я боялась, что излишняя нежность выдаст меня с потрохами. Мы не могли идти за тобой, мы... Прости, что мы не помогли тебе. Прошу, не надо, мам, Все в порядке. Мы заложники распорядка, созданного для нашего же блага. Ночью вы не смогли бы мне никак помочь. Хотела бы я знать способ, который избавил бы мою семью от чувства вины. Ведь я знала, не будь всех этих запретов на ночные вылазки, они бы ринулись меня искать, не задумываясь ни о чем. Но есть правило, и был риск, что тогда пострадали бы и они. Моя родная, она отстранилась и взяла мое лицо в ладони, все еще тряслась, все еще плакала даже после того, как увидела мою улыбку. Я всю ночь не спала, ждала рассвета. В какой-то момент я просто потеряла сознание, когда очнулась, твоего отца и брата уже не было дома. Они ищут тебя до сих пор. Позвони им и скажи, что я в полном порядке. Мой телефон, как ты знаешь, дома. Взгляд стыдливо опустился в пол. Ты опять где-то рисовала? Ты никогда не переставала следить за временем. Что случилось? Это очень долгая история, отмахнулась я с усмешкой. Будто это смешно, Аврора. Как ты смогла выжить? А это просто чудо. Главное, что я здесь, верно? Остальное... Такой пустяк. Я взяла ее за запястье и убрала руки от лица. Мама продолжала виновато разглядывать меня. Пусть смотрит, только бы не задавала вопросы. На большинство из них я не смогу ответить честно. «Не надо корить себя за это, прошу», — шепчу ей. «Это моя ошибка. Не надо было забываться, и...» Мама совсем меня не слушала. Я замолкла, когда она начала осматривать мою испачканную в крови руку. «Срочно к врачу!» заключила она. Надо зашивать, а еще пропить лекарство. Вдруг ты инфекцию какую-нибудь подхватила. Опять драматизируешь. Аврора! Под ее строгим взглядом я сжалась. Она слишком глубокая. Как же ты не понимаешь? Я все понимала. Просто мне бы не хотелось, чтобы на это обращали так много внимания. Какой смысл? Лучше бы мы обсудили что-нибудь другое. Извините. Нашу беседу прервал незнакомец. Я развернулась и столкнулась лицом к лицу с мужчиной в строгом белом костюме и вычищенной до блеска обуви. Еще немного, и солнечные зайчики от его ботинок начали бы бегать по моему лицу. Он слишком пристально рассматривал меня, словно я подопытный кролик. Глаза — маленькие микроскопы. Казалось, он видел даже мою душу, которая забилась в угол и кровоточила. Для полноты картины ему следовало с деловитым видом записать что-нибудь в блокнот. «Мы не хотели беспокоить вас? Я правильно понимаю, что вы та девушка, которая не вернулась вчера домой и провела ночь на улице?» «Да, очевидно, это так». Ответ получился слишком ядовитым. За спиной незнакомца стояли еще двое, но вместо костюма на них была какая-то белая форма. И вся эта троица смотрела на мою грязную одежду, на кровь, размазанную по коже, на лицо, вроде улыбающиеся, но будто не живое. Вероятно, папа с утра заявила о моей пропаже, и к дому явились представители правительства. Я потянула маму в подъезд, потому что терпеть столько ненужного внимания была не в силах. Но меня окликнули. «Подождите, вы должны поехать с нами». «С какой целью?» Мама встала передо мной. Она светлая, которая смогла пережить ночь на улице. Правителю будет интересно послушать ее историю. «Если бы вы пытались спасти таких людей, вам бы не приходилось потом допрашивать их». «Мы понимаем ваше негодование, но позвольте сказать в нашу защиту, что это не мы нарушили закон». Мужчина взглянул на меня. «Позвольте сказать в нашу защиту, что сейчас я должна помочь дочери, оправиться после произошедшего. Ваши беседы ей ни к чему. Информация, которую важно зафиксировать сейчас, пока она все помнит в деталях, поможет в будущем избежать таких ситуаций. Мы все еще бессильны перед темными, они опасны для каждого, а она может дать ответы на важные вопросы. Мама продолжала упорно защищать меня, хотя я вроде как не нуждалась в защите. Она была настроена очень агрессивно, как и мужчины напротив нее. Оба противоречили всем правилам и принципам, которые в нас вкладывали с самого детства. Никакой агрессии, верьте тому, что делает правительство. Было некомфортно ощущать себя яблоком раздора, я была бы не прочь уже вернуться домой, тем более что правду я бы все равно рассказать не смогла. О, нет, я могу сказать им правду, но мне нельзя. Нельзя ничего им рассказывать. Я же клялась темному. Я должна держать свое слово, иначе он навредит не только мне, пострадают другие. Вы пойдете сами или нам помочь? Люди в форме стали приближаться ко мне. Под влиянием клятвы я попятилась от них. Мне нечего вам рассказывать! Светлые не должны врать. Вашу ложь выдаст кашель. Я действительно закашляла, это буквально развязало руки незнакомцам. Один из них отвел от меня маму, второй, схватив за плечи, заставил идти к автомобилю, брошенному прямо посреди дороги. Сопротивляться я не могла, хоть ноги иногда изо всех сил упирались в асфальт. Когда я догнала мужчину в костюме, он, не глядя на меня, сказал «Плохо врать, вы же знаете». Меня будто холодной водой окатили. Мама начала возмущаться, что-то кричать, плакать, Мне даже не давали на нее взглянуть, хоть как-то ее успокоить, объяснить, что у меня все под контролем и что они не сделают ничего лишнего. Ведь это же правительство. Когда я оказалась возле машины, мама затихла. Я хотела обернуться, но меня толкнули в салон, сели за мной следом и заставили смотреть вперед на дорогу. Весь путь я думала, как сделать так, чтобы никто не узнал о сделке. Повезло, что общаться со мной, пока я была в таком отвратительном состоянии, Особо и не хотели. Они даже постелили тряпку на сиденье, лишь бы я ничего не запачкала. Достаточно быстро мы добрались до огромного красивого здания в центре нашего мира, где располагалось правительство. У входа меня встретила чересчур приветливая девушка, одетая с иголочки, улыбающаяся так широко, что казалось, будто ей это тяжело даётся. «Она должна была проводить меня в специальную комнату», так сказал ей незнакомец. Из главного холла, где я столкнулась с толпой сотрудников и простых посетителей, мы, миновав огромную стойку регистрации, прошли в правое крыло. Я ушла в собственные тревожные мысли с головой. Отвлеклась и из-за невнимательности врезалась грязной макушкой прямо в белоснежный пиджак девушки. Кукла отпрянула от меня, взвизгнула. Я тут же посмотрела на нее и столкнулась со взглядом, наполненным яростью. Ее ноздри гневно раздувались, В глазах полыхал огонь. «Извините», — пискнула я. «Ты неуклюжее создание, Аврора». «Ничего страшного», — сдержанно ответила она, и снова это лицо и натянутая до ушей улыбка. В лифте она стояла от меня на расстоянии, которое было бы безопасным для нее, но не намекнула бы на то, что от меня за километр несет отходами. Мне оставалось только позавидовать ее выдержке, Я бы с радостью убежала от самой себя на другой конец светлого мира. Зрелище жалкое, конечно. Девушка завела меня в одно из помещений на этаже. Не успела дверь закрыться, как она уже начала торопливо стаскивать с себя пиджак. Хлопок, я осталась наедине с собой в этой комнате. Стены были выложены белой плиткой. В углу стояли небольшая софа и журнальный столик. Напротив — огромное зеркало в глубине помещения, Раковина и ванная. Несмотря на то, что в комнату из окна проникал яркий солнечный свет, круглые светильники были включены по всему потолку, а у зеркала была специальная подсветка. Все вокруг сияло, отбрасывало блики, а я стояла и глядела на свой мрачный силуэт. Волосы в грязи, в колтунах застряли кусочки травы и листьев, одежда тоже грязная, на белых джинсах потертости, на бедрах капли крови. На самом деле ущерб был меньше, чем мне казалось раньше. Я посмотрела на свою руку: Порез на месте, а на что ты рассчитывала? Все не так страшно, как я думала, просто испачкалась. Мне нужен душ, и еще аптечка, чтобы обработать раны. Я не выгляжу как жертва, которая только что чудом спаслась и спасти зверя. Подумаешь, лицо бледное, губы иссохшие, глаза опухшие, а в них все еще тусклый тлеющий огонек моей прежней жизни. Вот-вот меня стошнит от жалости к себе. Самым странным было то, что я стала видеть все изъяны. Девушка, которая провожала меня, показала свои неидеальные эмоции. Люди, затащившие меня в машину, продемонстрировали неидеальное поведение. Я выглядела, говорила, даже просто смотрела неидеально. Было во всем вокруг что-то непривычное, как будто в чистую нежную кожу на пальце. Попала заноза, и сейчас это место ноет, напоминая о себе при малейшем движении. Встреча с темным убила часть меня. Счастливую и беззаботную. Без нее все стало не таким идеальным, каким было раньше. Спустя какое-то время в дверь постучали. Я тут же отошла от зеркала и посмотрела на женщину с чемоданчиком в руках. «Здравствуйте, меня зовут Бейли Олсоп». Она была примерно одного возраста с моей мамой. Приветливая, тоже улыбчивая, но более искренняя. Она не смотрела на меня с отвращением, зато жалости было хоть отбавляй. «Здравствуйте, я... Ты Аврора Хьюз, я знаю». Она поставила чемодан на столик. «Можешь со мной на «ты», пусть я и гожусь тебе в матери». «Хорошо». Я выдохнула и попыталась расслабиться. «Для начала тебе, моя золотая, стоит принять душ. Отмоем от тебя всю грязь. Все не получится». «Погодите, а я не могу одна помыться?» — неловко спросила я. «О, я понимаю твое смущение, но мне сказали полностью осмотреть тебя к тому же...» Она приблизилась, взглянула в мои глаза и с заботой в голосе продолжила. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти и как ты себя сейчас чувствуешь. Главное, чтобы ты понимала, что проведенная на улице ночь не делает тебя хуже». «И тем более, если ты встретилась с темным...» «Пожалуйста!» — воскликнула я, перебивая ее. «Не будем об этом! Прости меня за мою бестактность!» Бейли отошла. Покраснев от смущения, я нелепо стянула с себя джинсы, кофту с футболкой и белье, прикрыла этим бедра, рукой спрятала грудь. Раньше мне приходилось раздеваться на осмотре у врачей, но сейчас все по-другому. Я не была одной из всех в огромной очереди, Я была той самой, которая выжила. Мое тело потеряло всякую значимость, Нагота стала для меня постыдной. Скомканные вещи я все таки бросила в корзину, встала в ванну, и Бейли тут же оказалась рядом, включила воду и начала поливать из души мое тело. Это было слишком унизительно. Мне же не годик, чтобы меня купали. Но раз правительству надо контролировать даже это, то хорошо, им виднее. Я была готова честно вытерпеть этот позор. «Эти синяки», — женщина осторожно провела по ребрам, дотронулась до тазовой кости и остановилась на бедрах. «Это они с тобой так?» Я упала. Просто упала. Это же чистая правда. Синяков темный мне не оставил. Я сама упала кубарем с пригорка, а темный кулаком по ребрам от него я точно не получала. Это даже было удивительно если учесть тот факт, что он психопат-убийца. Рану мы обрабатывали, сидя на софе, тогда моя голова была абсолютно пустой, я наслаждалась этой легкостью, не вспоминала постыдные картинки того, как из моих спутанных волос вымывали грязь. Вероятно, обезболивающее было очень эффективным. Лекарство подействовало быстро, я обмякла, шевелиться совсем не хотелось, боль притупилась. «Спасибо вам», — сказала я, когда все процедуры были позади. «Не за что!» — Бейли принялась прибирать все вокруг. Теперь отражение в зеркале меня радовало чуть больше. Чистое, ухоженное, в белом легком платье на бретельках и неважно, что перебинтованное с ног до головы. Мне дали еще несколько таблеток, жаропонижающие и витамины. Я даже улыбалась почти искренне. «Тебе пора!» У двери меня вновь ждала та самая сопровождающая. Пиджак она, кстати, так и не надела изменилась еще одна мелочь девушка перестала держать дистанцию теперь я выглядела не хуже нее и пахло от меня приятно что ж это придавало каплю уверенности в себе мы поднялись на самый верхний этаж двери лифта открылись и пропустили нас в огромную приемную нас ждали поэтому дверь в кабинет открыли сразу же как мы поднялись на этаж здравствуй аврора присаживайся Во главе стола сидел правитель и ждал, когда я расскажу ему свою историю.